— Я сейчас. Подождешь меня в своей каюте. Только хорошо закройся. Запри даже вентиляцию. Он снял огнемет и потянул его Ламбард. — Это на всякий случай. Через пять минут я зайду за тобой. Она неуклюже взяла оружие и подошла к двери. Пока Люк отходил в сторону, она обернулась. — Иди, иди. Все будет хорошо. Люк за его спиной захлопнулся. Паркер еще некоторое время постоял в коридоре, глядя на дверь, потом, развернувшись, он быстро зашагал в сторону капитанской каюты. Хотя он оставил оружие Ламберт, но все равно был уверен, что этот его поход закончится удачно, и он благополучно вернется к насмерть перепуганной девушке. Он был уверен на все сто, но все-таки страх мешал ему двигаться легко и свободно. Коридоры, коридоры. Эти проклятые коридоры будут сниться, наверное, до конца жизни Если, конечно, удастся выжить. Они такие разные и такие одинаковые. Но вот беда похожи они тем, что в любом из них тебя может поджидать косая старуха с приглашением пересесть на другой корабль, который никуда не летит. Вернее летит. В никуда. Так, вот она дверь с надписью «Даллас». Посмотрим. Паркер нажал кнопку, и панель ушла вверх. Жаль, парень, что тебя уже нет с нами. Ты был нам ох как нужен. Лишний мужик никогда не помешает, а ты не умел быть лишним. Сейф. Да какой там сейф? Слово только тяжелое. Небольшой шкафчик возле дисплея. Открывается только через мамочку. Сверхсекретности, как в банке пива. Он подошел к пульту. Приказ открыть сейф. Терминал пропищал что-то по-своему и выплюнул на экран. Слово доступа. Хреново железяка! Выдохнул Паркер и набрал. «Попробуем Красный замок!» Кодовое слово принято. Дверь сейфа ушла в нишу. Паркер извлек из него небольшой чемоданчик. Но нашел! Сейчас мы приготовим один небольшой сувенир!» Он шел по пустым коридорам, слабо освещенным дежурными фонарями, и думал о том, Что сказала бы обо всем этом Элизабет Чой Чигерон? его седая, черная, добрая мама? Наверное, она просто бы зарыдала, утирая нос кружевным платком, причитая всякий вздор, который уже я слышал тысячу раз. А может, она уже совсем ничего не увидит. Ведь времени прошло ой сколько. А последняя трансляция с корабля была хрен знает когда. Не хочется думать о ее смерти, когда сам в любую минуту можешь сыграть. Нет, сейчас точно не сыграю. Я знаю, все будет хорошо. Пока хорошо. И старушка пока жива. Сидит дома и пялится в ящик, попивая свой любимый айвовый сок. Хотя какой там сок? Если Паула и Сэй еще не забыли ее, то пицок ей некогда. Ребятишек бросят и вперед с задницами крутить. Ох, вернусь я. Сколько раз говорил, старый человек, не может она справиться с такой толпой мелкотни. Хм, да и привычки у нее к этому нет. Я-то у нее был один. Тоннель кончился. И Паркер вышел в широкий зал, покрытый белоснежными плитами термоизоляции. Он поднялся по узкой лестнице, не решаясь воспользоваться лифтом, и пошел к огромной оранжевой двери с черным цветком из зловещих треугольников. Яркая алая надпись гласила Внимание, опасно для жизни, реакторное отделение. Вход только в комбинезонах класса С а, -а, -а. Черт с ним! Делов-то на три минуты! Дома подлечимся, если что!» Паркер открыл блок доступа и набрал код. Шлюз открылся. Прохлада тщательно вентилируемого зала ударила по лицу. Лампы вспыхнули, наполняя реакторный отсек светом. Мощные галогены, вмонтированные в потолок, слабо гудели, освещая матовый пол, состоящий из свинцовых плит и серо-коричневых квадратов металлокерамики. Мне в жизни крупно повезло и не повезло одновременно. В нормальных семьях с достатком выше среднего было принято иметь 3-4 ребенка, но в семье Чагеронов получилось наоборот. Мать вышла замуж за моего папеньку, царство ему небесное, уже будучи старушкой. Тридцать шесть лет – это уже, конечно, не самый подходящий возраст для... Нет, она, конечно, не была какой-нибудь там дурнушкой или синим чулком. У нее была самая стандартная семья с девятью детьми, из которых она была седьмой. И воспитание она получила самое обыкновенное – то, которое дают своим черномазым девчонкам толстые черномазые мамаши. О своей молодости она практически никогда не рассказывала. Когда она работала на одной из фармацевтических фирм, 36 лет она подцепила где-то моего отца. Он был моложе ее на 8 лет. Потом у них появился я. Все были рады и счастливы. Но папа, будучи не слишком в здравом уме, от большой любви к мамуле вдруг заявляет, что больше такого и показывает на меня в доме не будет. Мол, дети — это, конечно, великолепно, но они, мол, отнимают у мамаши все силы и время. А он хочет, чтобы у нее была счастливая и спокойная жизнь. И он сдержал свое слово. Паркер подошел к алой крышке системы ликвидации, встроенной в пол зала. Люк напоминал могильную плиту, только вместо имени и даты рождения и смерти. Чернела надпись "Опасность". Тяжелый чемоданчик опустился рядом. Четыре блестящих диска помещались внутри, сияя провалами детонаторных луз. Паркер открыл чемоданчик и взял в руку первый цилиндр. Холод из скрящегося металла возбуждал в душе чувства, возникающее, наверное, у сапера, копающегося во внутренностях взведенной бомбы. Опасности не было. Но на сердце скребли кошки. Паркер вставил детонатор в отверстие диска и вкрутил его до отказа. Подняв глаза, он пробежал взглядом по табличке, прикрепленной к обратной стороне крышки. «Опасность», – гласила первая надпись. «Автоматическое уничтожение корабля». «После установки детонаторов нажать клавиши на панели». Последний цилиндр занял свое место. После включения системы корабль будет уничтожен через десять минут. Пальцы толстяка пробежали по клавишам, встроенным между дисков взрывателей. Отжатые кнопки начали светиться бледно-желтым светом. «Система подготовлена», высветилось на небольшом экране. Паркер стер с лица пот и вновь взглянул на таблицу. По экстренной необходимости автоматическая ликвидация корабля может быть отдалена на пять минут. Кривая улыбка застыла на лице Паркера. — Нет, ребята, откладывать мы не станем. Он поднялся с колен и подошел к шлюзу. — Отец погиб нелепо, случайно. Какой-то дурацкий случай. Мне было тогда четыре года. Он переходил дорогу вблизи Ричард-авеню. И его подстрелила полиция, приняв за какого-то опасного типа. Но я почти ничего не помню. И отца слабо помню. Мама рассказывала, что я его очень любил. Она чуть с ума не сошла. Даже в психушке пролежала месяца три. Но этого я тоже не помню. Помню только, что долго пробыл у бабушки. До сих пор не пойму, почему мать не вышла замуж еще раз. Мужики вокруг нее косяками ходили, всех цветов и размеров. Иногда даже попадались такие, которые неплохо относились ко мне. Но, похоже, она любила только его и до сих пор любит». Оставив внешний шлюз открытым, Паркер спустился по боковому коридору на третью палубу и пошел по противоположной стороне корабля. «Мама, мама, что с тобой будет, не дай бог, что? Хорошо еще хоть внуки останутся, их у тебя даже слишком много. Но ты сама виновата. Кто мне говорил, жениться тебе еще рано, маленький еще?» Если девочка нравится, приводи домой, познакомишь, а там поговорим. Вот, а теперь, пожалуйста, наприводил. Дома такой бедлан развел. Ну что делать? Я их люблю, а они меня. Еле выпер их всех. Так все равно, только уйду в рейс, а они опять у тебя на голове сидят. Хорошо бы, если бы сидели, может... И помогли бы чем. Хотя тебе как раз поможешь. Сыну родному не даешь пальцем пошевелить. Все, у тебя маленьким хожу. А маленькому уже 35 годочков. У самого скоро десяток ребятишек будет, а ты все. Ноги поехали на чем-то скользком, и он чуть не растянулся на полу, цепляясь руками за выступающие трубы. Под ногами была лужица какой-то прозрачной, едко пахнущей слизи. Он встал и осмотрелся. Уходящий вдаль коридор был пуст. Боковые переходы они с задраили еще раньше, и теперь они светились индикаторами закрытых замков. Неужели вляпался? У самого финиша так наколоться. Обидно. Но вокруг было тихо. И всего футов сто оставалось до конца тоннеля. — А там спасительный люк, каюта Ламберт. Нужно рискнуть. Хоть и жарковато, не погода сегодня для пробежек, но попробуем. Три, четыре... Грохот шагов наполнил тоннель, уши заложило, сердце бешено стучало. — Сейчас, детка, я уже почти... Кулак впечатал кнопку, замки щелкнули, и обливающийся потом толстяк ввалился в каюту. Ламбард сидела в кресле и курила. Услышав за своей спиной грохот, она вздрогнула, резко обернулась, и сигарета выпала из рожавшихся пальцев. Люк закрылся. — Ты видел его? — спросила Ламбард, подскакивая и хватая со стола огнемет. — Нет. — задыхаясь, выдавил он. — Не видел. Но дерьма по кораблю он раскидал предостаточно. Надо спешить. Паркер поднял с пола сигарету и сунул ее в рот. Он отдышался, забрал у нее огнемет и открыл люк.